Где бы оно не существовало, оно существовало бы в другом. Оно то, что отлично от другого, что содержится в другом, не бесконечно. Но точно так же невозможно, чтобы оно содержалось в самом себе. Ибо в таком случае то, в чем оно содержится, и то, что содержится, было бы одним и тем же. То, в чем оно содержится, есть место – А то, что содержится в последнем, есть тело, но нелепо, чтобы место и тело были одним и тем же. «Бесконечное», следовательно, «не есть». Это направленная против бесконечности диалектика Горгия с одной стороны ограничена – Потому что, хотя непосредственно сущее не имеет начала и предела, а полагает поступательное движение до бесконечности, однако в себе сущая мысль, всеобщее понятие, как абсолютная отрицательность, имеет границу в самом себе. С другой стороны, Горгий совершенно прав, ибо чувственное, дурное, бесконечное – нигде не налично, следовательно, вообще не существует, а представляет собою нечто потустороннее бытию. Только то, что Горгий принимает как различие места, не может принимать как различие вообще, вместо того, чтобы, подобно Горгию, помещать бесконечное то в некоем другом, то в себе, то есть то утверждать его как различное, то наоборот упразднять различие, мы можем лучше и в более общей форме сказать, «Чувственное бесконечное есть различие, всегда полагаемое различным от сущего, ибо оно имеет и состоит в том, что оно отлично от себя». Бытие также и не возникло, потому что если бы оно возникло, оно должно было бы возникнуть либо из сущего, либо из несущего. Из сущего оно не возникло, ибо в таком случае оно уже есть, но оно также и не возникло из несущего, потому что последнее не может ничего порождать. Эти соображения... Скептики развили дальше. Подлежащие рассмотрению предмет, ими всегда ставится с определениями «либо-либо», и эти альтернативы оказываются затем самопротиворечивыми. Но это не истинная диалектика потому что предмет лишь разлагается в этих определениях, а из этого еще ничего не следует против природы самого предмета, если раньше не доказано, что предмет всегда необходимо существует в некотором одном определении, а не существует в себе и для себя. 2Б. Таким же образом Горгий показывает относительно сущего, что оно должно быть либо единицей, либо множеством, но не может быть ни тем, ни другим. Ибо если оно единица, то оно величина или непрерывность, или количество, или тело. Но все это не есть единица, а различно, делимо. Каждая чувственная единица необходимо есть на самом деле и на бытие, многообразие. Если же оно не есть единица, то оно не может быть также и множеством, ибо множественное есть много единиц. С. Точно так же не могут существовать одновременно оба – бытие и небытие. Если как одно, так и другое есть, то они одно и то же. И поэтому ни одно из них, обоих не есть. Ибо небытие не есть, и следовательно бытие также не есть, так как оно тождественно с небытием. Они не могут также наоборот быть оба вместе, потому что если они тождественны, я не могу сказать оба. Следовательно, оба и не суть, ибо если я говорю оба, то я говорю различное. Эта диалектика, на которую Аристотель тоже указывает как на характерную для Горгия, совершенно правильна. Говоря о бытии и небытии, высказывают всегда противоположное тому, что хотят сказать. Бытие и небытие — суть столь же одно и то же, сколько и не одно и то же. Если они одно и то же, то я говорю «оба», следовательно, различные. Если же они различные, то я высказываю о них один и тот же предикат «различие». Мы поэтому не должны относиться презрительно к этой диалектике, не должны думать, что она имеет дело с пустыми абстракциями. Напротив, эти категории, с одной стороны, суть, взятые в своей чистоте, наиболее всеобщие, и если они, с другой стороны, и не являются последними высшими категориями, то все же всегда ставится вопрос о бытии и небытии но они не представляют собою определенного, прочно определяющегося друг для друга, а суть — снимающая себя. Горгий сознает, что они — исчезающие моменты. Бессознательное представление тоже обладает этой истиной, но ничего не знает о ней. Б. Отношение представляющего к представлению, различие между представлением и бытием, является еще и в наши дни очень ходячей мыслью. Но если даже есть некое сущее, оно все же не может познаваться и мыслиться, ибо представляемое не есть сущее, а именно лишь представляемое. Если то, что представляется, бело, то оказывается, что белое представляется. Если же то, что представляется, не есть само существующее, то оказывается, что то, что есть, не представляется. Ибо если то, что представляется, есть само сущее, то и существует все то, что представляется. Но никто не скажет, что если мы представляем себе летающего человека или движущуюся по морю карету, то они также и существуют. Далее. Если представляемое есть сущее, то несущее не представляется, ибо противоположные вещи обладают противоположными свойствами. Но на самом деле мы представляем себе всякого рода несуществующее, например, сцилу и химеру. Горгий, с одной стороны, правильно полемизирует против абсолютного реализма, который, имея представление, полагает, что обладает самой вещью, между тем, как на самом деле он обладает лишь неким относительным. Но, с другой стороны, Горгий впадает в дурной идеализм, нового времени, согласно которому мыслимое всегда объективно и, следовательно, не есть существующее, так как посредством мышления существующее превращается в мыслимое. С. На этом основана, наконец, также и диалектика Горгия касательно третьего пункта. Касательно того, что познание не есть сообщение этого познания. Если бы мы даже представляли себе существующее, мы все же не могли бы его выразить и сообщить о нем. Вещи можно видеть, слышать и так далее, и вообще ощущать. Видимое воспринимается посредством зрения – слышимое посредством слуха, а не наоборот. Следовательно, не может быть одно показано посредством другого. Речь, посредством которой должно было бы быть высказано сущее, не есть сущее. То, что сообщается, есть, следовательно, не самый предмет, а только речь». Таким образом, диалектика Горгия представляет собой настаивание на этом различии, как оно снова выступило у Канта. «Если я настаиваю на этом различии, то я не могу, разумеется, познавать то, что есть». Эта диалектика непреодолимо для того, кто утверждает, что чувственно-сущее есть реальное. Но истина этого чувственно-сущего есть лишь движение, Лишь отрицательное полагание себя как существующего, и единство этого есть мысль, состоящая в том, что существующее понимается также и как нечто несуществующее, но что именно в этом понимании оно превращается во всеобщее. Что это существующее не может быть сообщено, также должно быть признано нами в строжайшем смысле, ибо это единичное вовсе не может быть высказано. Философская истина, следовательно, не есть лишь пустая речь, как будто в чувственном сознании есть другая истина, а бытие действительно таково, каковым выражает его философская истина. Софисты, следовательно, также и диалектику, всеобщую философию делали предметом своего рассмотрения, и они были глубокими мыслителями.